Глава 12. Хорошо, что она пришла с лёшей В огромном вестибюле спорткомплекса царила неразбериха. Одни суетились, куда-то спешили, другие, наоборот, сбившись в группки, топтались на месте. Одной в такой сутолоке ей пришлось бы порядком поплутать. лёша дождался, когда Мика сдаст пальто в гардероб, затем проводил ее в зал, где вскоре должна была начаться игра, и умчался к своим. В зале тоже оказалось полно народу, но свободных мест пока еще хватало. Мика села в первом ряду, возле прохода. Огляделась, нашла знакомые лица, правда, из других классов. Но все равно было приятно, что она здесь, в совершенно чужом месте, не одна. А перед самым началом и несколько одноклассниц заявились. Веселые, раскрасневшиеся, шумные. Они долго не могли усесться, хохотали, знакомились с парнями. Мика про себя радовалась, что они ее не заметили. Она с нетерпением поглядывала на часы. Не потому, что так хотелось зрелища. Наоборот. Оказавшись в переполненном гулком зале на жестоком сиденье, она вдруг поняла, что ей будет скучно. Лёша был прав. Спорт, особенно такой, мужской, совсем её не интересовал. Ещё фигурное катание она бы посмотрела, а баскетбол... И от одной мысли, что придётся сидеть два часа на одном месте, наблюдая, как гоняют по площадке мяч, сводила зубы. Зачем пришла? Ещё так рвалась, глупая. Наконец с гуськом потянулись игроки. Зал зашелся приветственным гулом и аплодисментами. Обе команды выстроились в две шеренги. Мика тотчас узнала Колесникова. Лешу она, конечно, тоже узнала, но уже потом, как и Костю и Антона. Остальные игроки их команды были из других классов, но внешне тоже ей знакомы. Но Колесников моментально притягивал к себе внимание. И дело даже не в том, что он один из всей команды надел черную майку, тогда как все остальные были в зеленых. а в чём – не понять. Просто взгляд, как будто сам по себе тянулся в его сторону, останавливался на нём, прикипал. Мика почти силой заставила себя не смотреть на него, а смотреть на Лёшу. Тем более, что тот тоже нашёл её в толпе и даже улыбнулся. А потом началась игра. Первые минуты напоминали бестолковую возню вокруг меча. Здоровенные лбы табуном носились по площадке. И это, подумала Мика, всё? Даже Колесников не спасал положение. Но довольно быстро в этих хаотичных метаниях Мика уловила смысл, а затем и сама не заметила, как вовлеклась. В острые моменты вскакивала вместе со всеми, негодовала, радовалась, закусывала нижнюю губу в волнении. Команды шли почти вровень, но последние минуты третьей четверти были самыми напряженными. Противники, какой то там лице, и Мика прослушала, словно вдруг остервенили стали играть грубо, агрессивно, с напором. и потихоньку увеличили разрыв в счете. На электронном табло красным горели цифры. Тридцать два, тридцать шесть. В какой-то момент Лёше все же удалось вырвать мяч. Он посанул Колесникову, и тот не растерялся. С трехочковой линии метко отправил его в кольцо, почти сравняв счет. Напряжение и в зале, среди болельщиков, и на площадке вмиг взлетело до красной отметки. Мике казалось, что под диафрагмой у нее сжалась тугая пружина. когда игроки проносились мимо и ее обдувало пружина внутри опасно вибрировала в унисон с незнакомым болельщиком по соседству она скандировала давай давай но ожесточенная борьба какое то время шла в холостую пока центровой противника грубо не подрезал лешу буквально сбив его с ног но тут же словно ниоткуда рядом с ним возник колесников и изящно увел мяч из под его руки леша вскочил отбежал и закричал ему пасуй мне я открыт Но тот и не подумал. Будто танцуя ушел от защитника и в итоге выдал безупречный флотер. Флотер. Бросок почти вертикально вверх. Примечание автора. Зал взревел единым утробным гулом, в котором слилась досада тех, кто болел за лицей, и ликование тех, кто болел за их школу. Антон и Костя одобряющий хлопнули его по плечу. Вот только Леша чего то разозлился. Мика видела, что он что-то высказывает Колесникову, Даже, похоже, ругается, но тому, как с гуся вода. Он купается в восторгах, и никакие упреки не могут подпортить ему удовольствие. И впрямь нарцисс. Про себя усмехнулась Мика, но сама, тем не менее, не могла отвести от него взгляд. Влажные волосы темными колечками налипли на лоб. Глаза горели лихорадочным азартом. Но на губах блуждала привычная, ленивая полуулыбка. После двухминутного перерыва судья дунул в свисток, известив о начале последней, решающей четверти. Игроки вновь ринулись в атаку. Колесников бросился на подбор. «На подбор. Забрать отскочивший после неудачного броска мяч. Примечание автора». Но на этот раз красиво не получилось. Мика даже не поняла, что произошло. Вот Женя прыгнул в попытке отбить мячу Верзилы, а вот они оба с грохотом повалились на пол. но ну, а мяч, словно пушечное ядро, полетел прямиком в нее. Все случилось так быстро, что Мика не успела ни закрыться, ни отклониться, только растерянно моргнула и в лоб ударила тяжелым и шершавым. Голова дернулась назад и тут же наполнилась вязким гулом. Этот гул смешался с воплями болельщиков и усилился в разы так, что стал нестерпимым. Еще и те, кто сидел вокруг, начали ее тормошить, что-то обеспокоенно спрашивать. Хотелось отмахнуться, чтобы отстали, чтобы никто не трогал. Мика поднялась, чуть покачнулась, но устояла и вышла из зала. Какой-то мужчина, сидевший сразу за ней, увязался следом, предлагая помощь. «Все со мной нормально», – глухо ответила она. «Ничего не надо, спасибо. Хотя, может, подскажете, где здесь уборная?» Неравнодушный мужчина вызвался проводить ее туда. «Может, еще что-то нужно? Не стесняйся!» Словно невзначай он приобнял Мику за талию. Та сразу напряглась. «Что это? Обычное участие или...» На всякий случай она аккуратно вывернулась и еще раз сухо поблагодарила. «Спасибо. Ничего не надо». Закрывшись в уборной, она перевела дух. «Надо же. Легкое, может быть, даже случайное прикосновение незнакомого человека, а ее все передернуло. Так противно стало. Даже до судорог в животе. Хотя гаптофобии она не страдает. Вроде бы». «Просто этот человек...» Было в нём что-то липкое, скользкое и в то же время настораживающее. Этот его мягкий шелестящий тон, навязчивая услужливость, странный мутный взгляд. Брррр. Мика снова передернулась Зато голова почти перестала болеть. Точнее, она про неё забыла. Ополоснув лицо и руки, она посмотрела в зеркало. На лбу краснело пятно от удара. Мика поправила волосы, прикрыв вьющейся прядью лоб. В сумочке нашла номерок... и вышла из уборной. Сколько длился матч, она не знала, но боялась, что он может с минуты на минуту закончиться, и тогда в вестибюль повалит народ, в том числе и девчонки из класса, а встречаться с ними мике совершенно не хотелось. Ведь наверняка они видели, как ей прилетело. Да все видели, а эти еще и посмеялись наверняка. Не со зла, просто они такие. Вот недавно в школьной столовой Света Скороходова поскользнулась на пролитой кем-то овсянке и упала. так над ней все потешались, шутили, высмеивали. Один Колесников не смеялся, еще и пожалел, встать помог. Но он всегда с девочками милый, а остальные весь день над беднягой глумились, даже не понимая, что это жестоко. мики тогда и со стороны наблюдать это было неприятно, а уж самой превратиться в объект подобных шуточек. «Нет, нет, не дай бог, стать посмешищем, этого она боялась с самого детства». И хотя старалась не показывать виду, всегда относилась очень болезненно к тому, что о ней говорят и думают. Она торопливо пересекла вестибюль, взяла в гардеробе пальто, накинула и на ходу, застёгивая пуговицы, выскочила на улицу. Пару секунд постояла на крыльце, пытаясь сообразить, откуда они с Лёшей пришли почти два часа назад. В густой синеве ранних октябрьских сумерек всё казалось каким-то другим. «Шли они мимо парковки, это она помнила». Им еще приходилось лавировать среди плод настоящих машин. Как раз в этот момент, чуть поодаль, одна из машин, пиликнув, мигнула фарами. «Точно», — спохватилась Мика, — «вот она, эта парковка». Устремившись на свет фар, она не обратила внимания, как отделившаяся от стены здания тень последовала за ней.